Глава 11. Удачная провокация. Я не боялся турецких пуль и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране Александр Третий. Проснулся я поздно утром, обнаружив, что супруги уже нет, а солнце за окном ярко светило. То, что меня не стали будить, это понятно, так как я лег очень поздно. Работы было очень много, особенно в связи с предстоящими событиями. Сделав гимнастическую разминку и умывшись, я отправился в свой кабинет, где секретарь доложил, что князь прибудет через десять минут и сам сделает доклад. Поэтому я налив себе чая, просто пил его, наслаждаясь необычным вкусом трав. Князь пришел опять невыспавшимся, но в хорошем настроении налив себе чашку чая и отпив небольшой глоток, он открыл папку и начал доклад. Все прошло как и задумывалось. О погрузке на пароходы в порту Сплит мы сообщили заранее. Пресса раструбила о начале крестового похода, и на это отреагировали англичане. Их эскадра вышла заранее в сторону Ионического моря. Доброводческая армия Израиля, как они себя стали называть, После погрузки в течение трех часов достигла острова Вис, где высадилась на него. Предварительно мы проконтролировали, чтобы никто с острова не смог сообщить об этом событии. Ранним утром, когда было достаточно темно, около двадцати транспортных авшечек под полными парами встретились на встречном курсе с английской эскадрой и попытались обойти их стороной, но те быстро догнали их. На требование остановиться капитана не прореагировали, и по ним был открыт огонь на поражение, практически в упор. Через полчаса большинство кораблей затонуло. Наши кинооператоры на двух скоростных катерах отошли в сторону при подходе вражеской эскадры и засняли все — и нападение, и гибель кораблей. К сожалению, оба корабля подверглись обстрелу, И вынужденным были покинуть место гибели. В результате случайного попадания одного из снарядов один катер был полностью уничтожен и затонул, а второй благополучно скрылся. Пленку с видеоматериалом уже везут в столицу, как и смонтированную с подробностями гибели пассажиров и транспортников. Она приедет раньше, так как везут ее из Ялтинской киностудии. Секретность данных съемок была наивысшая, все дали подписку, о неразглашении. Сегодня вечером израильские войска должны будут вернуться в порт Сплит, после чего заняться дальнейшим обучением. Статья о необоснованной агрессии против мирных кораблей с безоружными пассажирами, среди которых были женщины и дети, уже подготовлены, а размещение в тиражах оплачено. Это будет настоящей сенсацией. Не знаю, как они отмоются от этого, тем более что мы подготовили некоторые списки погибших среди которых граждане нескольких государств. Нам пришлось потратить немало средств, чтобы все это провернуть, но теперь им будет не отвертеться. Уже сейчас можно объявить об этом вполне официально, так как все факты нападения запечатлены на фото, и видеосъемку. Хорошо. Организуйте экстренный выпуск новостей, пока без подробностей, и вызовите срочно английского посла. Я поговорю с отцом, чтобы он присутствовал на встрече. Также уведомьте наших союзников, чтобы они подготовили ноты протеста со своей стороны, и про Vatican не забудьте. Нужно поднять католиков на борьбу против предателей христианских ценностей. Если получится, то подготовьте погромы в нескольких крупных европейских портах. Нужно, чтобы протесты получили как можно большую огласку. У нас протесты должны пройти сдержанно, но если нужно, можете покалечить мешающих нам сотрудников английского посольства, только не переусердствуйте. Обязательно поднимите женщин на это дело. Они должны высказать протест против творимого беззакония и выступить за поддержку женщин в угнетаемой Англии. Впрочем, я повторяюсь. все это есть в моем сценарии. И я уверен, что вы все уже подготовили. Просто немного нервничаю. Слишком много завязано на эту провокацию и нужно использовать ее по полной. Какие еще новости? Ажиотаж на аукционе превысил все ожидания по за партии товара их стоимость увеличилась многократно. Если в первый день аукциона куда допустили только официальных представителей иностранных государств, то на второй день на аукционе присутствовали все крупные торговцы и промышленники, и там творилось что-то невообразимое. Пришлось вводить полицейских и нескольких самых хриянных участников арестовать на трое суток. В результате драки при тосовок у многих влиятельных и богатых людей оказались фингалы под глазами, а у некоторых вырваны бороды. Почитать точную прибыль еще не удалось, так как окончательные суммы покупок оплачены не были. Сумма торгов превысила все разумные пределы и залоговые взносы, но как мне отзвонили с утра, никто из выигравших аукцион от своего лота не отказался. В основном, востребованными оказались лоты на бытовую продукцию, холодильное оборудование, заводы по производству мороженого, кваса, попкорна и других продуктовых новинок. За автомобильные лоты и произошли основные стычки. Бизнесмены покупали лоты с автомобилями для себя, так как штучно купить было нельзя. Повышенный интерес проявили практически ко всему перечню представленных лотов. Торги закончились только под утро, так как все присутствующие потребовали не останавливать аукцион. Одним словом там творилось какое-то безумие. Стараясь выгородить себя перед остальными участниками, некоторые переплачивали в десять раз от начальной стоимости. Уверен, что на следующую ярмарку приедет еще больше желающих, лучшей рекламы и представить нельзя. Это радует. Только теперь придется подумать, чем удивить их в следующий раз. Какие данные от разведки? В Османской империи настоящая паника. Они до конца не верили, что нападение будет происходить в этом году. Объявлена всеобщая мобилизация, войска на границе приведены в полную боевую готовность. Проливы Босфор и Дарданеллы перекрыты полностью. Даже рыбацким судам запрещено проходить. Сами проливы при этом начали минировать новыми английскими минами, поставленными буквально недавно. Это может стать серьезной проблемой в будущем году, когда мы решимся на высадку, сказал князь. Подготовьте несколько похожих мин и скиньте их в пролив после того, как они их снимут и откроют судоходство. Нужно отучить их от этого занятия. У нас по плану использовать зерновозы для высадки войск, а перекрытие проливов в наши планы не входит. А дал распоряжение. Какие еще подробности? Как доложил наш агент из посольства в Стамбуле, мобилизация проходит в спешке, оружия и патронов на всех не хватает. Для защиты столицы от нападения дирижабли Они подняли над городом много воздушных шаров со стрелками в люльках. Часть шаров также английского производства. По слухам, командовать обороной проливов и проведения морской операции будет английский адмирал и английские советники. В городе вели патрули, наше посольство в осадном положении, но по скрытой телефонной связи мы получаем сведения обо всем, что происходит в городе и в стране. По последним слухам, султан Абдулхамид II занял большую сумму в английском банке на отражении крестового похода. Под какие активы выдан кредит, непонятно, но сумма очень большая. Многие советники отговаривали его от этой сделки, в результате чего он сместил нескольких своих министров и советников. Перестановки в правительстве вызвали протесты среди многих представителей власти, в особенности в восточных провинциях. Султан вел дополнительный сбор и налог на войну, что не добавило ему популярности. Теперь ему необходимо реабилитироваться и выиграть хотя бы несколько сражений, что будет довольно проблематично. Даже если он в ближайшие дни отменит мобилизацию, это негативно скажется как на бюджете, так и на его влияние. Тем более, если добровольцы выдвинутся из дальних провинций, то оперативно вернуть их обратно будет непросто. Попробуйте проследить, как будет отдана команда об отмене мобилизации. Нам нужно будет попробовать повторить ее в тот момент, когда мы реально нападем на Османскую империю. Это добавит неразберихи и, возможно, приведет к отказу от мобилизации. Подготовьте слухи, что султан использует мнимый повод для того, чтобы пополнить казну. Крестовый поход будет объявлен только через три года, когда закончится строительство основного воздушного и морского флота. Нужно максимально усыпить их бдительность, тогда они не смогут правильно прореагировать. Турецким агентам и английским, наоборот, сообщайте, что нападение будет осенью. А это была репетиция. Что известно по Англии? В Англии отправили депешу в индийскую колонию о подготовке к переброске 30-тысячного отряда из местных для защиты восточного побережья Средиземного моря. Помимо этого, призваны резервисты во флот, а сам флот приведен в боевую готовность. Наше посольство в Лондоне под особым контролем. Но мы используем ту же схему, что и в Стамбуле, поэтому информация от наших агентов проходит без задержек. Королева Виктория серьезно обеспокоена нашим желанием захватить Стамбул и взять под контроль проливы, ведущие в Черное море. Она дала приказ адмиралам предотвратить это любыми способами. Биржа отреагировала очередным падением английского фунта стерлингов. В то время как наша валюта на фоне проведенных аукционов существенно возросла. Спрос на рубли очень большой, и Министерство финансов объявило о проведении внеочередных торгов, дабы покрыть внезапно возросший дефицит и предотвратить очень сильного укрепления валюты. В то же время во Франции парламент не смог прийти к единому мнению, как реагировать на объявленный крестовый поход против Османской империи. Президенты большинство министров, подкупленные англичанами, выступили в Сенате и палате депутатов с заявлением о выделении денег для отправки экспедиционного корпуса для защиты Стамбула и восточного побережья Средиземного моря, но большинство высказались против этого. Выступления английского дипломата не дали завершить радикально настроенные христиане которые высказались за поддержку крестового похода, поэтому принять решение они не смогли, и было принято решение подождать, как будут развиваться события дальше. Но президент дал команду на отправку кораблей в Средиземное море под видом мучений, что может стоить ему карьеры. Нужно помочь ему сменить профессию. В печати европейских газет Дожде появиться статьи о подкупе англичанами президента и членов кабинета министров с целью вязать Францию в войну против ряда европейских государств. По замыслу английских дипломатов французская эскадра получила приказ топить все корабли, на которых будут присутствовать добровольцы и участники крестового похода, в том числе и гражданские корабли. Нужно описать это так что французский флот не успел принять участие в нападении на израильскую добровольческую армию. Денег на это не жалейте. Нужно подготовить правильное общественное мнение во Франции, чтобы в следующем году они даже не помышляли о проведении каких-то войсковых операций, хотя бы в первые недели крестового похода. Сделаем нечто подобное, я подразумевал, и агенты только ждут распоряжения. Но я до сих пор не понимаю, как мы проведем израильских добровольцев на кораблях к берегам будущего Израиля. После таких провокаций, открывать огонь первыми они не станут и обязательно отправят на корабли досмотровые команды. 10 подводных лодок с близкого расстояния смогут уничтожить большую часть флота, а возможно и весь флот. Их корабли будут снабжены нашими радиостанциями, работу которых мы заглушим. Их флот должен просто пропасть. Небольшие корабли сопровождения соберут выживших и арестуют их. Так, под прикрытием подводных лодок, они и доберутся до побережья, где произведут высадку. Ну, а дальше дело за израильтянами. Мы свою миссию выполним. А турецкий флот, спросил князь. Их мы попробуем собрать в проливе Дарданеллы для отражения высадки итальянского десанта. Если удастся пополнить запас торпед, то наши лодки попробуют нанести им урон, но это как получится. И эта задача второстепенная. Раз новостей больше нет, то идите отдыхать, а я отправлюсь к отцу, предупрежу о визите посла Атгри сказал я, завершая совещание. Отец, выслушав мои предложения, согласился присутствовать на встрече с послом, а пока у меня появилось время, я решил заняться обучением моей супруги и матери вождению автомобилей. Для начала пришлось их отправить переодеться в костюмы для верховой езды, которые были более приспособлены для вождения автомобиля. За ночь механики установили дополнительный выключатель двигателя и дублер педали тормоза, чтобы можно было ездить безопасно. Первое обучение езде завершилось очень быстро, так как с виду простое управление оказалось очень сложным, но упрямство им было не занимать. И проехав по 20 метров, мы перешли к освоению теории езды и устройству автомобилей. После совместного обеда прибыл английский посол, и я встретил его в рабочем кабинете отца. Когда посол вошел и поздоровавшись, поинтересовался целью вызова, я ответил ему: "Господин посол, наша страна выражает вам категорический протест в связи с пиратским нападением на мирные корабли, перевозящие пассажиров, среди которых было много женщин и детей". Они направлялись с целью паломничества в Иерусалим, когда военные корабли вашего флота напали на них и без предупреждения атаковали пассажирские корабли, перевозящие гражданских. У нас есть неопровержимое доказательство бандитских действий вашего флота и ваших солдат, которые добивали выживших в этом нападении. Цену невероятной храбрости и самопожертвования Нашим фотографом любителям удалось запечатлеть все на фотопленку, которая в скором времени будет опубликована и передана общественности. Мы требуем немедленного расследования столь вопиющего факта и наказания всех виновных в соответствии с морским правом по отношению к пиратам. Проще говоря, мы хотим от вас публичной казни всех участников этого пиратского нападения, а если они действовали по приказу, то и тех, кто отдал этот варварский приказ. Я уверен, что нас поддержат большинство цивилизованных стран, сказал я, передав удивленному дипломату ноту протеста. Но вы неверно, все неверно поняли. Наши корабли получили приказ атаковать бандитов, которые объявили о крестовом походе. Никаких мирных граждан на тех кораблях не было. Наша страна выступает категорически против различных крестовых походов и призывает всех отказаться от него, начал говорить посол, но я прервал его. Еще одно оскорбление в мой адрес, и я вынужден буду вызвать вас на дуэль. Несмотря на ваш дипломатический статус. Вы меня не так поняли, я не имел в виду вас, попытался исправить свою оплошность посол. Организовал крестовый поход я, и вы назвали меня бандитом. Поэтому я требую от вас извинений, сказал я, вставая со своего места.